Глава 35. Эксперименты на живых. «Скажи, Рома, а зачем ты это сделал?» – спросил Ричард Дейн, когда им с Паниным вновь выпала возможность прогуляться по городу. «Что?» – голос Панина ничуть не напрягся. «Вот что значит контрразведка», – оценил Ричард Дэйн. «А ты как будто не знаешь, о чем речь». Панин пожал плечами. «Не томи, Ричард, я внимательно слушаю». «Зачем ты довел Адмирала до истерики? Могло ведь вообще плохо кончиться!» «Так получилось, Ричард!» «Как же, Рома, так ей поверил, что у борца со шпионами все не спланировано заранее!» «Может, все-таки расскажешь? А нужно ли?» «Еще бы не нужно! Даже обидно, в самом деле! Мой личный визит явился орудием! Использовали меня, я так понимаю, в качестве большого калибра! И теперь даже задним числом! Не желают ничего объяснять!» Они шли некоторое время молча, затем Панин сказал. «А почему, собственно, не объяснить? Только дай слово, что разговор между нами, а, товарищ шпион? Мне не хочется попадать в те места, где сиживал ранее наш подопечный. Он-то выдержал там бог знает сколько, а вот я в себе не очень уверен. Ладно, даю слово. Тем более вспомнил я одну нашу недавнюю беседу и, может, ошибочно кое-что заподозрил». — Держишь эти мысли при себе? — осведомился Панин. — Вот и держи. — Ну так поведай, я весь внимание. — Значит, беседу ты помнишь. Тем проще. — Панин пошел медленнее. — Итак, пусть будет, по-твоему. Пусть один человек не может создать материально ощутимую другими галлюцинацию, но... — Ведь есть обходный путь. — Интересно. — А что, если мозг не создает новый мир? — а просто проделывает канал всходную глюками вселенную. Что тогда? И что тогда? Повторил Ричард Дейн. Они остановились. Вот я и хотел это проверить. Только вот привязался я к нему, духу и не хватило. Теория теорией, а реальный близкий, почти близкий. Точнее, человек. Что, думал, если перекрыть мозговой канал, то... Вот именно. Слушай, Рома, опыты на людях, конечно, запрещены, но... Если начальство заинтересуется, почему не... Стоп, Ричард, ты ведь дал слово. Я очень не хочу в закрытое заведение, в котором почуют таблетками бесплатно. Нет, но интересно проверить, как бессознательное состояние нашего подопечного отразилось на Тихом океане. Мне тоже интересно. Но духа у меня не хватило. Что-то я повторяюсь. Панин снова ускорил шаги. А кроме того... Может, галлюцинации являются только спусковым крючком реакции, а потом она идет сама собой? Что с того, что мы выворотим кнопку пуска, когда ракета уже запущена? Насчет мы, Роман Владимирович, не нужно. Молчать я обещал, а участвовать что-то не тянет. Втянут я был по собственной глупости, не привык еще к вашим кгбистским штучкам. Хотя он мне и не родственник, но старикан, наверное, и неплохой». Да я и сам не собираюсь ничего больше делать. Я же объяснил. Объяснения приняты. Роман.